Рациональная психотерапия Рациональная психотерапия – форма психотерапии, при которой высказывания врача носят аргументированный характер и направлены на создание правильной внутренней картины болезни. Поэтому, если у больного чрезмерная тревога по поводу своего соматического состояния, то его следует успокоить, при недооценке тяжести, может быть, и напугать. Этим методом должны владеть все врачи. Наибольшее значение она имеет в соматической медицине. Рациональная психотерапия имеет два варианта. Разъяснительная и, собственно, рациональная. В дальнейшем буду называть ее просто рациональная. Разница между ними заключается в следующем. При разъяснительной психотерапии врач выступает в роли учителя, информируя больного о характере его заболевания, механизмах действия лекарств и выздоровления. При такой форме трудно избежать косвенного внушения. Довольно часто результаты длительной беседы врача с больным могут быть в несколько секунд аннулированы авторитетным высказыванием соседа по палате, случайного собеседника во время поездки в городском транспорте или телевизионной передачей о возможностях биоэнергетики. Здесь следует прислушаться к Ницше, который писал, что полузнание благодаря простоте формулировок всегда победоноснее истинного знания. И не следует удивляться, что высказывания постороннего о вреде люмбальной пункции победят научно обоснованные доводы врача о необходимости ее проведения. Эти методологические замечания сделаны мною для того, чтобы предостеречь от легкомысленного отношения к данному методу. При рациональной психотерапии беседа врача носит характер дискуссии, во время которой врач и больной на равных исследуют характер суждений больного о своем заболевании и вместе ищут ошибку в его рассуждениях. Поэтому рациональная психотерапия имеет два этапа. Первый – обучение больного законом формальной логики. Второй – использование этих законов для поиска ошибок мышления. В случае рациональной психотерапии пациент приходит к адекватному отношению к своей болезни при помощи усилий собственного мышления. Тогда его гораздо труднее увести от истины, высказанной сопломбом репликой невежды. Кроме того, овладение законами логики поможет ему в дальнейшем более четко решать свои жизненные задачи. Поэтому, с моей точки зрения, проведенная в такой форме рациональная психотерапия далеко выходит за пределы своей основной задачи коррекции внутренней картины болезни. А если это так, то можно согласиться с мнением древних о том, что болезнь становится благом, если вынуждает усовершенствовать разум. Под внутренней картиной болезни понимается отношение больного к характеру и тяжести своего заболевания. Напрашивается его разделение на два основных вида. Адекватное – то, к которому стремится рациональная психотерапия, и неадекватное – Последнее, в свою очередь, можно разделить на два типа: при увеличении тяжести заболевания и уменьшении значимости болезни. В первом случае возникает избыточная тревога, которая усиливает выраженность основных симптомов болезни. Кроме того, в клинической картине появляются психосоматические симптомы тревоги, нарушение вегетативных функций потливость, сердцебиение, плохой сон, колебания артериального давления, утомляемость, мышечные зажимы или двигательное беспокойство и прочее. Формируется своеобразный порочный круг. Усиление тревоги утяжеляет картину основного заболевания, а последнее усиливает выраженность тревоги. Приходится назначать дополнительные препараты, транквилизаторы которые успокаивая нервную систему, одновременно могут отрицательно влиять на деятельность внутренних органов и так далее. Больной начинает метаться, меняет лечащих врачей, обращается к представителям альтернативной медицины, знахарям, экстрасенсам, биоэнергетикам или требует дополнительных параклинических, обычно модных, а иногда сложных и труднодоступных методов обследование, УЗИ, фиброгастроскопия, изотопная диагностика, компьютерная томография и прочее. При этом легкая тревога может превратиться в панику. Внутренняя картина болезни имеет три уровня панков – сенсорный, эмоциональный и интеллектуальный. Сенсорный уровень определяется теми ощущениями, которые возникают у пациента во время болезни. Эмоциональный уровень включает в себя оценку болезни с точки зрения опасности или пользы, так как иногда болезнь бывает выгодна для больного. Интеллектуальный уровень внутренней картины болезни определяется решением вопросов. Болен или здоров? Чем болен? Каковы должны быть режимы лечения? Эти все уровни связаны между собой, влияют друг на друга и создают порочные круги и пестроту внутренней картины болезни. Я стараюсь при помощи разъяснительной психотерапии и четко отработанной диагностики как можно быстрее начать лечение, а сложное инструментальное обследование, если больной на этом настаивает, провести после улучшения состояния больного. А теперь два коротких примера. Больная А, 16 лет, поступила в клинику с жалобами на прогрессивное похудение, вес 29 килограммов при росте 156 сантиметров, отсутствие месячных и комплекс психопатологических явлений, который укладывался в картину исторического невроза с синдромом нервной анорексии. Больна она была с 12 лет. До поступления в клинику неоднократно лечилась в стационарах соматического профиля, где ей ставились различные диагнозы, а при параклинических методах выявлялась патология желудочно-кишечного тракта. Тревожная мать настаивала на проведении параклинического обследования. Используя разъяснительную психотерапию, я успокоил ее. Ей было разъяснено, что соматическая патология носит реактивный характер и пройдет после излечения от невроза. Кроме того, ее уже неоднократно обследовали в соматических стационарах. Ничего существенного в ее состоянии после последнего обследования не произошло. Нам удалось расшифровать психогенную природу болезни. Через три недели наступило значительное улучшение Вскоре вес больной достиг 42 килограммов, появились месячные. Проведенное после лечения параклиническое обследование дало нормальные результаты. Больная Б. 58 лет, врач, поступила в клинику в субдепрессивном состоянии. Больной себя считала в течение 4 лет. Заболела после смерти мужа. Была выявлена язвенная болезнь, По поводу которой в течение двух лет она лечилась у терапевта. Постепенно жалобы на боли в желудочно-кишечном тракте ушли на второй план, а основной симптоматикой стало субдепрессивное состояние. В структуре ее переживаний были мысли о возможном переходе язвы в рак. Она просила провести параклиническое обследование после сеанса разъяснительной психотерапии. Мы договорились, что обследование проведем после выхода из депрессии. А пока я буду лечить ее так, как будто язва у нее есть. Депрессия довольно быстро пошла на убыль. Язва никак себя не проявляла. А я ограничился только назначением диеты. Больная стала просить провести обследование на всякий случай. Я тянул как мог. Через три недели мы провели фиброгастроскопию – которая выявила рубцующуюся язву двенадцатиперстной кишки. Далее я вынужден был вызвать терапевта, который назначил довольно сложное лечение. Я не смог убедить терапевта не назначать его. Пришлось больной тратиться на дефицитные препараты, тревога ее усилилась, появились сердцебиения. Она стала настаивать на консультации у эндокринолога было проведено тщательное обследование щитовидной железы, гормональный профиль, изотопное исследование и пунктирование подозрительного узла. Патологии, требующие специального лечения, выявлено не было. На обследовании ушло три недели. Но за это время тревога и подавленность усилились. В конечном итоге все закончилось благополучно. Этот случай наглядно показывает, возможности разъяснительной психотерапии и последствия, если эффекта достичь не удается. Переоценка тяжести своего заболевания при соматической патологии чаще всего возникает у тревожно-мнительных личностей. В этих случаях после выздоровления следует проводить психокоррекционные мероприятия с использованием более сложных методик личностно-ориентированной психотерапии. Важно подчеркнуть, что рациональная психотерапия не влияет на психопатологический синдром, и если наблюдается ипохондрическое развитие личности, которое часто сопровождается легкой соматической патологией, необходимо вмешательство профессионала-психотерапевта. Недооценка тяжести болезни может дойти до анозагнозии, Этот феномен встречается не так редко. Кстати, ранее он культивировался у нас довольно широко. В литературе, кинофильмах. Вспомните комическую фигуру врача, которого обманывали, убегая недолеченными из стационаров. Полубольные люди совершали военные и трудовые подвиги, тогда как в реальной жизни их подражатели заканчивали свой путь на смертном одре в лучшем случае в реанимационной палате. В таких случаях больных следует как-то напугать, что не так просто. Больная В. 53 лет лежала в терапевтической клинике с диагнозом инфаркт миокарда. Болевой синдром был быстро снят, чувствовала себя хорошо, но назначенного ей постельного режима она не соблюдала и родственникам по секрету сообщила – что инфаркта у нее нет. Просто ей по блату поставили этот диагноз, чтобы можно было выдать на большой срок больничный лист после выписки из больницы. Да и в больнице можно будет продержать подольше. И действительно, лечащий врач именно это ей и сказал, так как хотел ее успокоить, то есть перевел чрезмерную реакцию в облегченную, из огня до полыми. Больная грубо нарушала двигательный режим, что привело к развитию повторного инфаркта. Разъяснительная психотерапия в качестве самостоятельной методики выделена Бехтеревым. Как справедливо указывает Панков, 1985-й, каждая беседа врача с больным имеет элементы такой методики, а при профилактических мероприятиях она приобретает решающее значение. Авторы статей научно-популярных медицинских журналах «Хотят они этого или не хотят» проводят разъяснительную психотерапию. И если такие статьи пишутся без учета требований данной методики, они могут вызвать антипсихотерапевтический эффект. Поскольку средства массовой информации зачастую довольно безграмотно подают медицинские сведения, Вред такой пропаганды трудно переоценить. Так, после телесеансов Кашпировского в нашу клинику поступили его многочисленные жертвы. Разъяснительная психотерапия должна использоваться для рассеивания всевозможных предрассудков у населения. Так, например, правильно проведенная кампания разъяснительной психотерапии по поводу течения инфарктов миокарда сыграла свою роль в снижении смертности от этого тяжелого заболевания. Ибо у населения в то время было представление, что инфаркт миокарда обычно приводит к инвалидности или неполноценной жизни, а третий инфаркт обязательно к смерти. К сожалению, неграмотное ее применение приводит к популяризации альтернативной медицины в наихудших ее вариантах. Еще одна область применения разъяснительной психотерапии – борьба с нотрогенными заболеваниями. Те же задачи стоят и перед рациональной психотерапией. Основное отличие состоит в том, что разъяснительная психотерапия опирается в основном на дидактические принципы, а рациональная – на законы логики, Панков, 1985. Разъяснительная психотерапия может проводиться с большой группой больных, лекции, информационные листы, стенгазеты и прочее. Рациональная психотерапия проводится во время дискуссии с больным один на один после того, как пациент изучил законы формальной логики. Рациональная психотерапия может быть использована как этап подготовки пациента к более сложным психотерапевтическим методикам личностно-ориентированных направлений. Чтобы работа шла успешно, необходимо знать, что объяснять, а главное знать, как это делать, то есть действовать, опираясь не на здравый смысл, а на определенные правила. Прежде всего, необходимо объяснить патогенез заболевания, то есть рассказать больному, что происходит в его организме, когда возникает тот или иной симптом, показать его защитное значение. Так, например, высокая температура необходима для того, чтобы организм боролся с инфекцией, ибо антитела образуются при высокой температуре, а микроб размножается при более низкой. Головная боль и подъем артериального давления возникают после того, как человек не справляется с психотравмирующей ситуацией, а болезнь как бы выводит его из нее и тому подобное. Далее необходимо рассказать о механизмах выздоровления и механизмах действия лекарств. При инфекционном заболевании больному назначаются противомикробные препараты в случае, если сам организм с микробами не может справиться, и медикаменты, повышающие защитные силы организма. В случае подъема артериального давления как полезного для организма феномена, больного надо направить на более глубокую работу с психотерапевтом для выработки навыков достижения положительного результата. Тогда удается ориентировать больного на патогенетические методы лечения. Объяснение механизма действия препарата также крайне необходимо, но в данном случае следует рассказывать не столько о фармакодинамике, сколько о тех явлениях, которые будут происходить с больным после приема лекарства и что ему следует делать при этом. Через 10 минут после того, как вы примете седуксен, лягте в постель, укройтесь теплым одеялом. Минут через 5 вы почувствуете тяжесть в теле, теплоту, мысли начнут путаться и исчезать, и вы заснете». Здесь вы видите еще и сочетание рациональной психотерапии с косвенным внушением. Феномен известный. Модное лекарство действует сильнее, у известного врача те же самые лекарства более эффективны. Здесь встает вопрос о том, говорить ли больному правду. Я сторонник того, чтобы говорить, но только в соответствующей форме. Врачу, психотерапевту работающему в основном с больными неврозами и психосоматическими заболеваниями с выраженным невротическим компонентом, это очень легко. Неврозы в принципе излечимы, а выраженный невротический компонент бывает у больных, страдающих легкими формами психосоматических расстройств. Но мой небольшой опыт работы с больными со злокачественными новообразованиями Показывает, что правда и здесь является хорошим подспорьем, ибо следует только учесть, что основной формой воздействия разъяснительная психотерапия быть не может. Для иллюстрации этих положений приведу клинический пример с подробным описанием техники работы врача с больным. Больной Г. 35 лет, аспирант технического вуза, поступил в терапевтическую клинику, с подозрением на инфаркт миокарда. Обследование инфаркта не выявило, были лишь незначительные функциональные изменения. Тем не менее, больной отказывался подниматься с постели, даже в туалет ходил только в сопровождении медперсонала, был тревожным. После бесед немного успокаивался, становился чуть активнее, но как только возникали неприятные ощущения в области сердца, Вызывал врача, требовал, чтобы ему немедленно сделали электрокардиограмму. Тогда инфаркта не было, а сейчас, может быть, есть. Наконец был вызван психотерапевт. В ходе беседы выявилось следующее. Накануне заболевания пациент две недели пробыл в Москве, где много работал в научной библиотеке, завершая работу над диссертацией. После возвращения из библиотеки долго работал с литературой в гостинице, в связи с чем не досыпал. Чтобы не заснуть и повысить работоспособность, ночью и в течение дня пил много кофе. Вернулся домой утомленным. Ночью не мог долго заснуть. На фоне бессонницы возник приступ боли в области сердца, бестипичных для инфаркта иррадиаций, который сопровождался страхом смерти. Была вызвана скорая помощь, которая, к сожалению, приехала очень быстро. Почему к сожалению? Потому что боль носила явно невротический характер. И если бы скорая задержалась, то к моменту ее прибытия боли, возможно, прошли бы. Врач сделал электрокардиограмму, на которой выявились незначительные изменения. Внимательно расспросил больного, не менее внимательно, а может быть просто очень долго, прослушал сердце и поставил диагноз атеросклеротического коронарокардиосклероза со склерозом венечных артерий. Назначил препараты, которые купировали боли, рекомендовал постельный режим, чтобы не развился инфаркт миокарда, а также вызвать на следующий день участкового врача, а лучше обратиться к серьезному кардиологу. Функциональный характер болей Установили довольно быстро. Были назначены транквилизаторы в традиционной дозе по одной таблетке три раза в день. Больного поджимали сроки выполнения работы, но состояние его не улучшалось. Работать он не мог, боли в сердце продолжали возникать. И через три месяца его направили в терапевтическую клинику, в кардиологическое отделение где лежали тяжелые больные с инфарктом миокарда. Наблюдались и летальные исходы. Состояние больного ухудшалось, но его жалобы не соответствовали незначительным изменениям на электрокардиограмме, что и послужило поводом для вызова психотерапевта. Диагностика не вызывает сомнений. Речь идет об астенической невротической реакции. Здесь имеет место Переоценка тяжести заболевания определенную роль сыграла и неумело проведенная рациональная психотерапия, что вылилось в натрогению. В дальнейшем сформировался порочный круг, в который втягивались все новые факторы. Сообщение о том, что не исключен инфаркт, усилило тревогу. Тревога способствовала усилению неприятных ощущений в области сердца. Результаты обследования усилили тревогу. Кроме того, больному при его попытках продолжить работу пришлось преодолевать снотворные и расслабляющие действия транквилизаторов. Следует отметить, что при неврозах и невротических реакциях, для которых характерно повышение чувствительности ко всем внешним раздражителям, в том числе и к медикаментам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 их действие включилось вышеописанный порочный круг. Состояние больного продолжало ухудшаться. Его стали раздражать яркий свет, громкие звуки. Появились невыраженные неприятные ощущения в брюшной полости, легкая ломота в суставах. Но об этом сам больной не говорил, так как не хотел загружать врача пустяками. Было решено использовать разъяснительную психотерапию. Ниже воспроизводится стенографическая запись беседы врача В и больного Б. В. Почему вы решили, что у вас инфаркт миокарда? Б. Потому что у меня боли в области сердца и изменения в миокарде. В. Но ведь каждый раз, когда проводят обследование, инфаркта не находят. Б. Это в тот раз, а в этот, может быть, и есть. Ведь доктор скорой помощи предупредил что у меня может развиться инфаркт. В. Расскажите мне, что вы знаете об инфаркте миокарда и вообще, как устроен наш организм. Б. Молчит, а затем говорит, не очень уверенно, слегка запинаясь. Закупоривается сосуд, питающий мышцу сердца, и мышца омертвевает. Может наступить разрыв сердца и немедленная смерть. В. В общем, правильно но какое это имеет отношение к вам? Б. У меня бывают внезапные боли. В. Давайте не будем спорить. Я согласен, что у вас инфаркт миокарда. Объясните мне механизм его развития. Б. С некоторым недоумением. Я ведь уже говорил. В. Давайте поговорим об этом подробнее. Вы знаете, как у нас работают внутренние органы? Б. Весьма приблизительно. В. Так вот. Деятельность внутренних органов находится под контролем центральной нервной системы. Управляет всем головной мозг. Больной имел техническую специальность, поэтому ему был предложен соответствующий рисунок. Каждый орган посылает по нервам в центральную нервную систему сигнал о своем состоянии. Этот сигнал через спинной мозг поступает в головной. Там он обрабатывается и по другому нервному волокну передается команда о том, что следует делать. Так, например, если в желудок попала пища, то от него идет соответствующее сообщение в головной мозг. Оттуда поступают распоряжения мышцы желудка начать сокращаться, а железам выделять желудочный сок. В норме мы эту работу не осознаем. Б. Доктор, «Зачем вы мне рассказываете о желудке? У меня ведь сердце побаливает». В. Для того, чтобы отвлечь вас и объяснить общий принцип. С сердцем происходит то же самое. Когда человек начинает двигаться, увеличивается расход кислорода. В крови становится больше углекислого газа, который подает сигнал в мозг о недостатке кислорода. В ответ учащается дыхание и увеличивается число сокращений сердца. Да и за каждый удар может выбрасываться не 60 мл крови, как обычно, а до 180 мл, как у тренированного спортсмена. А число сокращений сердца может доходить до 150-180 ударов в минуту. Так что мы имеем 15-20-кратный запас. В головном мозге есть два отдела – кора и подкорка. Кора – директор нашего предприятия, а подкорка – диспетчер. Пока идет все нормально, и диспетчер справляется со своими функциями, директор занимается стратегическими вопросами снабжения, связями с другими предприятиями. Когда вы чувствовали себя хорошо, то не замечали работы сердца, да и других внутренних органов, а ведь они работали. Б. Да, правильно. Когда я был здоров, то не знал, где у меня сердце и желудок. А теперь я чувствую все свои органы. Но все остальное мелочи, главное сердце. В. Заметьте еще раз, что вы сейчас сказали. Я чувствую все свои органы. Но вернемся к нашей теме. У директора имеется пульт управления. Когда со стороны внутренних органов все спокойно, то есть сигналы слабые, и их принимает и обрабатывает диспетчер, лампочки на пульте не горят, ибо он чувствителен только к сильным сигналам. Предположим, что диспетчер реагирует на сигналы чувствительностью в одну единицу, а на пульте у директора загорается лампочка. То есть появляется боль или неприятное ощущение только тогда, когда сила сигнала достигнет 10 единиц. Для директора это сигнал о необходимости вмешательства. Человек начинает принимать какие-то меры, одна из которых – обращение к врачу. Хочу обратить ваше внимание на цифры. Они, конечно, условны, но отражают суть дела. К сожалению, человек может длительное время болеть, но не чувствовать этого, как, например, при туберкулезе и злокачественных заболеваниях. Поэтому врачи рекомендуют периодически проходить профилактическое обследование. Б. Вот видите, а у меня уже болит. В. Подождите, я ведь не рассказал вам о втором механизме появления болей. Ведь в результате нервного напряжения, а у вас оно было, может повыситься чувствительность этого пульта, и он начинает реагировать на слабые сигналы, идущие от здоровых органов. Скажите, пожалуйста, так бывает, чтобы в здании одновременно перегорели все лампочки? Б. Нет. В. А если вдруг случилось, что во всем здании не горит свет, где следует искать причину? Где-то в распределителе, на пульте управления. Вот и подумайте сами, где же гнездится у вас болезнь, в сердце или в пульте управления? Б. Но ведь сердце болит сильнее всего, да и к смерти болезнь сердца может привести. Остальное не так опасно. В. Если бы у вас болело сердце и был бы инфаркт, то была бы четко очерченная симптоматика кинжальной боли в сердце с иррадиацией в левую лопатку. Интенсивность их была бы такова, что ничего другого вы бы не замечали. «Дайте мне ваши руки!» Нажимает пальцами на левую кисть сильно, а на правую слабо. «Где вы чувствуете боль?» «Б. В левой кисти. В». Убирая давление с левой кисти, но не снимая с правой. А как сейчас? Б. Стало заметно легче. В. Не обратили ли вы внимание, что когда я вам сильно давил на левую кисть, то боли в сердце и другие неприятные ощущения ослабли? Б. Обратил. И вообще, когда я разговариваю с врачами, мне становится легче. В. Вам теперь понятно, почему? Б. С облегчением. Идут из внешней среды более сильные сигналы и неприятные ощущения отступают. В. Правильно. Так где у вас болезнь? Б. В головном мозгу. В. Правильно. А главное, вы попали в порочный круг. Эмоциональное напряжение привело к тому, что вы стали чувствовать внутренние органы. Если бы это была болезнь какого-то органа, то сразу было бы назначено эффективное лечение, и вам стало бы легче. А так как легче не становилось, то появилась тревога. Вы стали прислушиваться к своему организму. Появился такой эффект, который наблюдается, когда смотришь на звездное небо. Чем дольше смотришь, тем больше звезд видишь. Так и у вас. Б. Теперь понятно, почему в больнице мне стало хуже ведь здесь действительно много тяжелых больных, а при моей тревожности я все эти жалобы находил у себя. Теперь мне стало заметно спокойнее. В. Тогда давайте поднимемся на второй этаж». После прогулки настроение у больного заметно повысилось. Б. Так что же мне делать? Может быть, выписаться? В. Смотрите сами. Вы все-таки попали в клинику. Доведите уж обследование до конца. Я вам назначу четверть таблетки седуксена два раза в день. Это снизит чувствительность вашего директора к сигналам внутренних органов и позволит ему заниматься диссертацией. Через два дня пациент почувствовал себя практически здоровым и выписался из клиники. Положительный катамнис прослежен в течение пяти лет». В последние годы я практически прекратил пользоваться разъяснительной психотерапией и перешел к рациональной. В ряде случаев приходится обучать больных формальной логике. Смотрите приложение «Аксиологическая модель психотерапии». Само обучение логике дает успокаивающий эффект. Но чаще всего я пользуюсь сократическим диалогом. Суть его заключается в следующем. Больному задаются вопросы таким образом, что отвечая на них, он сам приходит к выводу о нелепости своих взглядов на болезнь. В качестве иллюстрации приведу стенографическую запись своей беседы с больным язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, у которого возникла мысль, что он болен не язвой, а у него рак. Врач В, почему вы решили, что у вас рак? Больной Б. Я сильно худею, у меня появилось отвращение к мясной пище. Типичная логическая ошибка – идти от истинности следствия к истинности основания. Если крыша мокрая, это еще не значит, что идет домой. Подробнее об этом смотрите в приложении «Аксиологическая модель психотерапии». В. Зачем спорить? Рак так рак. Вы что, очень хотите, чтобы у вас оказался рак? Б. Нет как раз наоборот но факты упрямая вещь в что вы знаете о раке б это злокачественная опухоль которая все время растет пока не задушит организм в я совершенно с вами согласен скажите пожалуйста сколько времени вы болеете раком б 6 лет в как мы уже установили раковая опухоль постепенно развиваясь Приводит к тому, что больному становится все хуже и хуже. Правильно? Б. Да. В. Следовательно, улучшение при раке быть не может. Правильно? Б. Да. В. Как тогда можно объяснить тот факт, что вам становилось то лучше, то хуже? Б. С облегчением. Да, действительно. Даже во время обострения мне становилось то лучше, то хуже. Недооценка тяжести болезни – может дойти до аноэогнозии, что часто наблюдается при алкоголизме. Приведу стенографическую запись беседы врача с больным алкоголизмом. Б. Меня зря сюда поместили. Это все жена. Никакого алкоголизма у меня нет. Ну, иногда выпиваю. Так кто ж не пьет? В. А что вы возмущаетесь? Нет, так нет. А как вы понимаете, что такое алкоголик? Б. Алкоголик пропивает получку, продает вещи и валяется под забором. А я работаю, у меня по работе нет ни одного замечания. Даже в вытрезвители я ни разу не был. В. Да, такого алкоголизма у вас нет. Но это бытовое понимание алкоголизма. А есть еще и медицинское. Вы знаете что-нибудь о раке? Б. Да, это опухоль которая разрушает и истощает организм. У меня сосед за несколько месяцев умер от рака желудка, да еще как мучился. А этот разговор зачем? В. Сейчас узнаете. Вам, конечно, известно, что рак начинается с того, что возникает одна раковая клетка, которая постепенно разрастается, разрушая здоровые ткани и в конечном итоге губит организм. Б. Да, я так себе это примерно и представлял. В. Скажите, пожалуйста, когда появилось только несколько десятков раковых клеток, человека можно считать больным раком? Б. Да, правильно. В. Но ведь сам больной этого не чувствует и может даже считать себя здоровым. Б. Правильно. В. Больной на начальном этапе развития рака чувствует себя здоровым, но с медицинской точки зрения он болен, и лучше его сейчас уже начать лечить. Вы со мной согласны? Б. Да. В. Так обстоит дело и с алкоголизмом. Сначала алкоголь особенно не влияет на организм, но впоследствии, когда это заметно уже всем, когда личность деградирует, то и лечение может оказаться неэффективным. Так вот, третьей стадии алкоголизма у вас нет. Кстати, вы знаете, как развивается алкоголизм? Б. Смутно. В. Все начинается с пьянства. Когда человек пьет эпизодически, то он пьянеет от небольших доз спиртного. Но если он начинает пить систематически, то есть раз в неделю и чаще, то для того, чтобы опьянеть, ему необходимо каждый раз принимать все большее количество спиртного. С медицинской точки зрения – Способность выпить до полулитра водки и не опьянеть, а также выпивки раз в неделю и чаще, считаются подозрительными. Мы уже думаем, не страдает ли человек алкоголизмом. А как обстоят дела у вас? Ведь вы мне говорили, что пьете один-два раза в неделю. Можете выпить литр водки за вечер и не опьянеть. Б. Да, это правда. В. Если человек пьет редко, От большой дозы спиртного его вырвет. У алкоголика рвотный рефлекс исчезает. А как у вас? Б. Да, действительно. Последние несколько лет, сколько бы я ни выпил, у меня не было рвоты. Беседа, проведенная в таком стиле, в стиле сократического диалога, приведет к тому, что минут через 5-7 сам больной поставит себе диагноз хронического алкоголизма. Объясняя патогенез заболевания, удается незаметно для него получить согласие на лечение. Рациональная психотерапия сочетается с другими психотерапевтическими приемами. Умышленное пренебрежение, брунс, успешно применяется при лечении импотенции. Больному разъясняется, что импотенция является симптомом невроза. При излечении от невроза пройдет и импотенция. В дальнейшем – Анализируется состояние больного, но ситуация, связанная с сексуальной функцией, не обсуждается. Все это мелочи. Главное, что лечение невроза идет успешно. Субординарно-авторитарные реакции. Стронеки. С больным проводится сеанс рациональной психотерапии. После того, как он стал на сторону врача по отношению к природе своего заболевания, с ним заключается договор – в котором оговаривается, что он будет выполнять все распоряжения врача. Возбуждающие воспоминания – мор. После проведения рациональной психотерапии врач умышленно касается наиболее болезненных для больного моментов. При правильном подходе то, что раньше воспринималось со слезами, начнет вызывать у него смех. Если врач овладел рациональной психотерапией, то есть изучил формальную логику и научился передавать свои знания пациентам. Он с большой легкостью овладеет психоаналитическими методиками когнитивной терапии. Ему легче будет придумывать для пациентов приемы поведенческой терапии. Он увидит много знакомого в модном теперь нейролингвистическом перепрограммировании, а может быть для эффективной деятельности ему будет достаточно одной рациональной психотерапии,